«Двое на крыше». Мне очень нравилась эта девочка. В шестом классе мы сидели за одной партой, а в седьмом ее пересадили. Но каждый день после школы мы возвращались домой одной дорогой, хотя для этого мне приходилось делать приличный крюк. Она жила на Кашгарке, в одном из тех огромных коммунальных ташкентских дворов, застроенных кривыми мазанками, которых, как и где придется, налепили после войны эвакуированные. Я очень любил эту дорогу с Наташей. Сначала мы шли по бульвару, засаженному каргачами и платанами, потом мимо старого узбекского кладбища, заросшего травой, потом поднимались на взгорок, с которого ее двор Открывался весь целиком, с веревками, груженными бельем, играющей ребятней и косыми, крытыми толем, крышами низеньких сараев. В тот день она торопилась домой и была радостно возбуждена, ждала отца из дальней какой-то поездки. И всю дорогу приговаривала вот приду, а папа дома. Просто ни о чем другом в тот день не могла говорить, даже досадно было. Когда взобрались на горку, и внизу, как всегда, открылся весь ее двор с черными заплатами толевых крыш, мы остановились, как вкопанные. Сначала увидели толпу во дворе, машину скорой помощи и милицейский воронок. А потом заметили этих двоих на крыше сарая. Мужчина и женщина лежали рядом в спокойных позах, как бы отдыхая и между ними также спокойно лежала двустволка. Наташа вдруг вскрикнула, заплакала и побежала вниз. Она узнала этих двоих издалека. А я еще несколько мгновений не мог сдвинуться с места. Меня потрясли покой и красота их тел. Касаясь головами друг друга, Вольно раскинув руки, посреди причитаний и суеты двора они лежали на черной крыше сарая, как на уплывающем в небо плоту. Наконец, преодолевая страх, я спустился вниз, подошел к воротам, в которых собралась толпа, и услышал, как соседка рассказывала кому-то, что на него нашло, не знаю, так хорошо жили, то ли застал ее с кем-то то ли она велела ему собраться и уйти, кто уж сейчас может знать. Видели только, как выскочил он за ней с двустволкой, она бегала от него по двору, кричала, «Саша, ты бредишь! Ты бредишь, Саша!» Потом по лесенке взлетела на крышу сарая, а он поднял так ружье, прицелился и выстрелил. Но она упала молчком, даже пикнуть не успела. Он же стрелок, спортсмен, все бывало на соревнованиях но и взобрался к ней на крышу обхватил эдак ее голову и как завоет! господи и страшно как завыл словно как пес мы хотели подойти к нему кричали снизу саша саша миленький брось ружье никого не подпускал всех нас приком вырос вот в этом самом дворе на мушке держал Ну, а уж когда воронок во двор въехал, он себя-то и порешил. Она еще говорила, что вот оставил безумец дочь круглой сиротой. Я огляделся, ища глазами Наташу. Ее нигде не было, должно быть, соседи увели. Побрел назад, поднялся на взгорок и долго еще, пока не забрали их, смотрел, как на крыше сарая. Уплывали в небо мужчина и женщина, погибшие так загадочно и страшно. Придя домой, я лег на диван в столовой и, отвернувшись к стене, долго лежал, не в силах думать ни о чем другом. Впервые в своей жизни я видел мертвых. И они не внушали страха, наоборот, они были прекрасны. «Хотя в то время я, конечно, не мыслил такими словами и вообще не слишком отдавал себе отчет в своих переживаниях. «И это смерть?» — думал я. «Смерть. Так вот она какая!» Наташу я больше не видел. За ней приехала из Самарканда тетка матери, увезла к себе. Она сначала писала мне про новый класс, про город, ни слова о том, из-за чего мы расстались. А еще через год моя семья переехала в Москву, и переписка с Наташей угасла. Не знаю, где она сейчас. Вспоминает ли нашу дорогу из школы, по бульвару, меж Платанов и Карагачей, мимо старого узбекского кладбища, поросшего травой? Но еще много лет при упоминании о смерти, любой смерти, В моем воображении возникало нечто величественное, вольное и прекрасное, вроде тех двоих, уплывающих в синее небо на черной крыше сарая.